16. Лекси не раз представляла себе сцену, в которой Макс признается ей в любви. Она считала, что тогда обязательно расплачется от счастья. Он начнет ее целовать, соловьи запоют, невзирая на любую погоду, а сердце станет огромным и обольется медом. В реальности же она сидела в машине, в стекла стучали капли опять начавшегося дождя, а напротив нее сидел совершенно другой мужчина. Ей это безумно нравилось. Губы горели после поцелуя, в голове вспыхивали дурацкие звездочки, но хотя бы не пропала способность соображать. А признание Артема Игоревича и вовсе заставило резко выдохнуть. Стало очень хорошо и очень страшно. Это как встать на краю пропасти, имея надежную страховку. Вроде можно шагнуть, но внутри все обмирает. Еще и слова все растерялись. А мужчина ждал от нее реакции. Лекси дрожащими пальцами убрала упавшую на лицо прядь волос. Шепотом проговорила: И что теперь делать? А вы реально отказались от меня, как от дипломницы? Артем Игоревич вместо ответа провел большим пальцем по скуле, спустился к губам. Лекси невольно приоткрыла их, подаваясь навстречу ласке. Мужчина тут же резко отодвинулся с легким смешком. «Женщины задают много вопросов». Он завел машину, быстро глянул на Лекси. «Поговорим по дороге. Я отвезу тебя домой. Или ты хочешь остаться?» Лекси поёжилась. Быть в одном здании с Александром не хотелось. Ее поняли без слов и только кивнули. Проспект ровно ложился под колёса машины. Фонари казались крохотными звёздами среди остальных огней города. Лекси поймала себя на том, что сидит и не может убрать с лица слегка недоверчивую улыбку, и продолжает пальцами касаться губ. «Так что насчет диплома?» — снова решила спросить. «Знаете, студентка Светлова», — насмешливо ответили ей. «А вы у нас ветреная особа. Третий руководитель диплома меньше, чем за год». Но тут же Артем Игоревич перешел на серьезный тон. «На самом деле пришлось слегка соврать Александру. Но, думаю, ты меня за это не осудишь». Они остановились на светофоре, и Артем Игоревич быстро прикоснулся к ее волосам, отчего сердцебиение у Лекси мигом подскочило. «Думаю, такие вещи нам надо обсуждать вдвоем. Продолжил он, глядя вперед. «У нас с тобой два варианта. Ты остаешься моей студенткой, но тогда до конца года мы не сближаемся слишком сильно». Второй вариант. Ты переходишь к другому преподавателю, и тогда мы можем расслабиться. Хотя в стенах университета лучше не афишировать отношения. «Боитесь?» Так и знал, что ты это скажешь. «Нет, Алексия, не боюсь. Я могу завтра при всех подойти к тебе и поцеловать. Хочу это сделать с первого дня нашего эпичного знакомства». Лекси думала, что дальше краснеть некуда, но, оказывается, у нее полно талантов. «Ну а как реагировать на подобные слова?» «Но вы же так не сделаете!» «Ради твоего спокойствия такое лучше не делать хотя бы до зимней сессии. После нее у меня в вашей группе не будет пар. Так что никто не сможет попытаться задеть тебя обидными фразочками. Ну, ты понимаешь». «Ага, оценки через постель», — фыркнула девушка, понимая, что внутри что-то сладко сжалось от этой фразы. «Одна только мысль. Уф!» Все, ей стало совсем жарко. «На Макса так не реагировала», — мелькнула подленькая мыслишка. Но тут же исчезла. Да Макса ли сейчас? Артем Игоревич!» «Мне определенно нравится этот возмущенный тон и то, как ты меня называешь. Но давай оставим это для универа и для ролевых игр». Лекси только ойкнула. Кончики ушей, кажется, уже светились от жара. еще и шутит. «Ну ладно, она тоже шутить умеет». «А вы тогда тоже будете в деловом костюме и с планшетом?» «Думай об этом завтра на моей паре», — подмигнули ей в ответ. Лекси со стоном спрятала лицо в ладонях. «Хватит! На вас и так половина группы облизывается, а вторая половина не делает этого, потому что они парни». «Да я, оказывается, популярен», — рассмеялся Артем Игоревич. «Но только тебе будет позволено называть меня по имени и на «ты». Точнее, я настаиваю на этом». «А то что, не примите зачет?» Не удержалась от поддразнивания. Но нравится ей дергать тигра за усы. Очередной светофор, на котором лекси прижали к себе и поцеловали так, что она не удержалась, простонала прямо в мужские губы. Отчего ее на миг прижали сильнее, а затем с огромной неохотой отпустили. Но бросили такой взгляд, что девушка не удержалась. Ей вдруг захотелось подразнить. Потому она медленно провела языком по губам. Думая, достаточно ли мило у нее выходит. Но, видимо, получилось неплохо. Доказательством стало то, как быстро Артем отвел взгляд. Алексия. Он произнес ее имя опасно-медленно. Не искушай, если не готова. Вы сейчас шутите, да? Хмыкнула Алексия, посмотрела и сглотнула. Не шутите. Артем Игоревич. Да, Алексия Владимировна. Но я не могу так сразу. В смысле, вас по имени и на «ты». Мне надо того подготовиться морально. Вы же преподаватель». «Слушай, почему это сейчас прозвучало, как вы же повелитель зла?» «Потому что только на ваших парах мы все сидим смирно», — проворчала Алекси. «Вы взглядом замораживаете». да угадаю. Мое прозвище что-то вроде Мороза?» «Морозильник?» «О, мистер Лёд?» «Дядь Мороз», — нежным голосом ответил Алекси. «Хм, что-то прямо свеженькое. Кто придумал?» Девушка нерешительно посопела, но поняла, что лучше не врать. Все равно же узнает. Он всегда узнает. Телепат, наверное. Или просто умный. «Даже так?» — шевельнул бровью Артем Игоревич в ответ на скромно поднятую руку. «Вот, Алексия, какая креативная девушка!» а назвать своего мужчину по имени Ина ты не можешь. В общем, пока доехали до дома, Лекси несколько раз успела мысленно сгореть от смущения, пару раз хихикнуть и один раз даже дерзко пошутила в ответ. На самом деле ее не оставляло ощущения нереальности происходящего. Буквально несколько часов назад Артем Игоревич казался примерно таким же далеким, как лев в зоопарке. Ну, вроде бы вот он, рядом, но не дотронуться. А сейчас не просто дотрагивается, но и целуется. А если тут жаром обдало с ног до головы? Настоит, то можно зайти и дальше поцелуев. Но Артем Игоревич проявил прямо-таки железную выдержку. Хотя минут 15 они точно не могли выйти из машины. Так как легкий поцелуй внезапно перерос в более глубокий и яростный, пока Лекси не начала задыхаться от переполнявших чувств. Только тогда мужчина с явной неохотой отстранился. «Я доведу тебя до квартиры». Он пальцем обвеловал ее лица, не сводя потемневших глаз. «Идем, Алексия. Завтра кому-то на учебу. А кому-то на работу. Кстати, что ты собираешься делать?» Я про ситуацию с Васильевой и Краевским. Такой резкий переход не сразу дошел до Алексии. Ее мозг сейчас находился в состоянии, близком к розовому и сопливому а её точно холодным душем окатили. Хотя, может, и к лучшему. А то она льнула к его руке, как озабоченное окошко. «Ну...» — она пожала плечами. «Я не знаю, честно. Я пока ничего не знаю». Вырвалась вдруг внезапно. Лекси подалась вперед и обняла мужчину за шею. Прижалась, вдыхая запах парфюма и почему-то дождя. В ногу совсем неромантично упирался ручной тормоз. Зато Артем Игорович гладил по голове, осторожно целовал то в висок, то в скулу. И молчал, давая ей расслабиться. Оказывается, так здорово иногда ощутить себя под защитой кого-то сильного и надежного. Она ведь уже обнималась с парнями, но такого ни разу не испытывала. «Давайте план на завтра», пробормотала куда-то ему в район плеча. «На людях все как прежде. Максу и Яне обещаю морды не бить. «Вешаться на вас тоже не буду и ничего никому не скажу». «Ой!» Лекси вдруг резко вскинула голову, встречаясь взглядом с серыми глазами. «А вдруг кто-то из блогеров нас снял? А вдруг ребята увидят?» «Сильно сомневаюсь», — протянул Артем Игоревич. «Мы для них не представляем особого интереса. Вот если бы я набил морду Александру, а потом взвалил вас через плечо и с криками спустился по канату из окна, «Вот тогда...» «Ладно, не продолжайте, я поняла». Лекси подняла руки. «Я пойду тогда». Конечно, одну ее не отпустили. Конечно, в квартиру Лекси зашла только спустя почти полчаса. А потом еще несколько минут стояла, прислонившись спиной к двери и блаженно улыбалась. Понимая, что, наверное, сейчас выглядит как дурочка. Но плевать, все тело звенело и требовало продолжения. Вместо этого Алекси доплелась до кровати, упала на нее и уставилась на потолок. В голове прокручивались одни и те же сцены. Они в машине, жаркие поцелуя, серые глаза, кажущиеся черными. Артем, задумчиво произнесла она, продолжая разглядывать потолок. Артем, Артем, Артемка, ха-ха-ха-ха-ха, да какой он, Артемка! Там целое Артемище. Тема, ужас какой! Телефон под рукой вдруг завибрировал. Уверенная, что это Артем Игоревич, Лекси схватила аппарат, но на экране высвечивалась фотка Евы: Чего тебе? Мило поприветствовала подругу лекси Рыцарь Артемка спас тебя из-за лап Карабаса Барабаса? Ну, типа. Лекси прислушалась к шуму на заднем фоне: Ты все еще на вечере? Да. Просто ушла в чиллаут, надо дух перевести. «Ну что, вы поцеловались? С языком? Ты осталась у него?» «Ева!» «Что? Я забочусь о подруге. Макс нервно курит во овраге по сравнению с таким экземпляром. Ты уже назвала его любимым?» «Я тебя убью!» — прорычала Алекси, но не выдержала и тут же хихикнула. «У меня губы болят. Они стерлись, да?» Ева расхохоталась и не могла успокоиться минуты две. Только начинала, но опять срывалась на хохот. «Это только начало, невинная ты наша!» Кое-как подруга справилась с весельем. «Но я рада, что Артемка не растерялся. Жажду подробностей!» «Ева!» — простонала Лексия. «Нет, не скажу. Я не хочу. Я слишком много всем рассказывала про Макса. Считай меня суеверной дурочкой!» Но пока рано что-либо говорить. Да и не хочу. Она ожидала, что подруга возмутится. Но Ева вдруг поддержала. — А правильно, Лекс. Молодец. Свое счастье надо держать при себе, а не разбрасывать направо и налево. Но... Тут она хмыкнула. — Про первую ночь ты мне расскажешь. — Да иди ты, — беззлобно ругнулась Лексе. — Ты сама, дорогая подруга, звучишь как-то странно. — Устала. — откликнулась Ева. «А, тут еще фигня такая случилась. Сегодня вечером вокруг просто слет рыцарей, а я была уверена, что они вымерли в районе Средневековья, потому что не было прививок и правил гигиены». Лекси поняла, что ее невозможная подруженька опять ухитрилась во что-то вляпаться. Ева мысленно поаплодировала Артемке, когда увидела его, уводящего Лекси под руку. Ее подружке нужен именно такой мужчина, а не сопляк Макс, который думает пока что не мозгами, а тем, что на полметра ниже. Ну и главное, что этот Александр отвалился. Ева допила шампанское, взяла новое. Так еще часик, и можно будет уехать, никого не обидев. Они с отцом сразу договорились. Да, она приедет, будет вести себя как положено но не станет торчать тут до упора. Ева оглянулась. Ага, ее брат и сестра растворились среди посетителей, послушно налаживая связи с важными людьми по велению любимого папочки. Мать, наверное, допивает вторую бутылку вина. Значит, скоро отец отправит ее с водителем домой. Ну а сам глава семейства, вон он стоит и общается с такими же важными типами. Ева устроилась на одном из симпатичных диванчиков вытянула гудевшие ноги. Эти чертовы туфли оказались не такими уж удобными. И голова слегка побаливала от прически. Пришлось туго затянуть афракосы. Наверное, пора их снять. И, допустим, покраситься в красный. Или в розовый. Ева глотнула холодный напиток. Поморщилась, когда пузырьки ударили в нос. Рядом остановился просто шикарный представитель мужского рода. Высокие, плечи широченные, темно-синяя рубашка чуть не лопается от мышц и гриво русых волос, которые обрамляли лицо с благородными, хоть и немного резкими чертами. Прямо мужчина с большой буквы. «Тим, ты многое потерял». «Чего? Да сам иди туда». «Я знаю, знаю, ты не любитель шляться по таким местам. Но тут такие птички. Яркие, молодые». «Птицелов, Птицелов нашелся» фыркнула Ева про себя. «А сам-то распустил перья, павлин в трусах». Она посмотрела налево и вдруг стиснула зубы почти до боли. К ней приближался высокий и чуть худощавый симпатичный парень. Модная прическа, когда по бокам выбрита, а сверху все взбито как безе. Голубые глаза хорошо смотрелись с каштановыми волосами. бледно зеленая рубашка и бабочка, гармонирующая по цвету с брюками, Довершали образ. По мнению парня, он явно выглядел снукшибательно. По мнению Евы, горила в подтяжках и то симпатичнее. Хотя, конечно, рассуждала она крайне предвзято. «Дорогая, я весь вечер тебя ищу, а ты ускользаешь». «Ну так ищи дальше». Ева встала, так как ей ужасно не нравилось смотреть на его ширинку перед своим лицом. «Сделай вид, что не нашел меня». «Продолжи свою маленькую игру». Она быстро огляделась. Все вокруг были заняты своими разговорами и спутниками. Отец исчез из поля зрения, так что Ева могла не изображать и девочку. «Я тебя определенно не понимаю». «Да, Виталий». Ева его имя произносила так, точно он являлся мерзкой многоножкой. «С пониманием и соображением у тебя всегда проблемы». «Ладно, мне пора. А то здесь...» «Чем-то воняет. Кажется, твоим парфюмом». Она сделала шаг, но Виталий оказался быстрее и сильнее. Ева поморщилась, чувствуя, как его пальцы впились ей в кожу. «Такие противные, чуть влажные». Срочно захотелось принять душ. «Отпусти, придурок!» — прошипела Ева сквозь зубы, стараясь не привлекать внимания. С этим дятлом она и сама разберется. «А я не хочу». Виталий придвинулся еще ближе. От его дыхания Еву передернуло. «Владимир ясно дал понять, что считает нас с тобой женихом и невестой. Ты же не станешь перечить папочки. Он же так трясется над твоей девственностью, чтобы продать тебя подороже, верно? Но ты всех отшиваешь. Со мной такое не прокатит». Он вдруг ухмыльнулся, отчего Ева скривилась. «А может, займемся этим прямо сейчас?» «Уединимся, и завтра можем планировать свадьбу». Он вдруг замер. «Да», — кивнула девушка. «Это моя шпилька, на твоем ботинке. И если ты, козел, еще хоть что-то вякнешь, то проткну твою ногу насквозь. Ты будешь визжать, как поросенок, привлечешь внимание. И мой отец передумает насчет тебя, так как терпеть не может мужиков истеричек». «Даже если это сыночек главы сети ювелира клуксора. Она надавила шпилькой чуть сильнее. Лицо у Виталия перекосило от боли, но пальцы он не разжал. Напротив, сдавил руку Евы еще сильнее. Девушка цокнула языком. «Похоже, придется этого недоумка повредить». «О, вас-то я ищу!» — послышался радостный голос. «А?» Ева аж вздрогнула, отчего дернулась нога а Виталий заскрипел зубами от боли. Тот самый тип, похожий на викинга, разглядывал ее едва ли не с умилением. «Ваш отец так подробно вас описал? Он вас разыскивает, а вы на звонки не отвечаете. Рекомендовал вас как отличного лингвиста». «Прошу прощения», — обратился он весело к Виталию. «Я ненадолго украду вашу подругу. Ее отец хочет кое-что обсудить по работе». «О!» Вот подыгрывать Ева умела и любила. Тут же улыбнулась, точно не ее шпилька готовилась пронзить конечность Виталия. «Ой, да, припоминаю, что папа обещал подкинуть мне хороший проектик вне работы. Да, конечно, пройдемте». Мстительно надавив напоследок шпилькой, чтобы вызвать тихое шипение Виталия, Ева подхватила незнакомца под руку и упорхнула, забыв даже про то, что новые туфли безжалостно натирают. И только отойдя за угол, убедившись, что Виталия нет поблизости, улыбка с ее лица стекла, как вода со стекла. «Спасибо!» — она отпустила незнакомца. «Да не за что!» — пожал тот плечами. «Я просто видела, что ты хотела проделать в нем лишнюю дырку. Приставал?» я воскорчила такую рожицу, что мужчина все понял и хмыкнул. «Боевая ты, однако. А зовут как?» «Что вымени имени тебя моем?» — пробормотала девушка. — Сам-то кто? Я так понимаю, моего отца ты не знаешь? — Я, конечно, человек общительный, но про твоего отца не в курсе, да и про тебя. — А ты ничего такая. Может, сходим куда-нибудь? Меня Егором зовут. Егор Златогорский. — Бонд, Джеймс Бонд, — покивала Ева. — А вот я про тебя слышала, Егор. Спасибо, что помог. В моих глазах ты просто рыцарь и все такое. Я тебе не понравился, подмигнул ей тот. Ну почему? Ты ничего такой, но оно тебе самому-то надо. Ева похлопала Егора по мощному плечу. Спасибо, что помог избежать гадкой сцены. Реально, спасибо. Это мое хобби. Разруливать неприятные ситуации. Ну ладно, не тычь шпильками в парней, милашка Ева. Я это делаю исключительно потому, чтобы они не пытались потыкать в меня своими частями тела». Мило улыбнулась девушка. «Капец ты!» вздохнул Егор, потирая подбородок с модной нынче щетиной. «Тебя бы с Тимом познакомить. Если не взорвете друг другу мозг, то точно сойдетесь». «Ладно, мистер Дуэнге». Ева заметила отца, который с мамой под руку направлялся к выходу. «Мне лестно, но давай просто разойдемся, хорошо?» «Пойду я догонять своих родителей». «Ну, пока-пока». Ева и правда решила, что пора отсюда убираться. Виталий явно так просто не оставит подобное унижение. Девушка прекрасно понимала, что в случае чего физически она слабее. Хотя вряд ли этот слезняк решится на что-то гадкое. Но все равно решила его не искушать. Ну а перед этим быстро позвонила Алексе рассказать ей все.